каждому свое. Антонине Пикуль, верной подруге, разделившей мое одиночество, посвящаю с любовью. Автор. Часть первая. Гражданин Моро. Нечистолюбие увлекло меня в среду воинов свободы, но уважение к правам народов.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 Отметьте в журнале, за пятьдесят миль к Норт-Вестовому румбу открылся остров Святой Елены. Стоянка, возможно, лишь на грунте Джеймстоуна. В тесной клетушке офицерской кают-компании, естественно, возник разговор о Наполеоне. шишмарёв сказал, «Вот вернусь на родимую тихвинщину, порадую жену с детками».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 Англичане — просвещенные мореплаватели, и нам, не менее просвещенным, они не откажут в желании видеть славного завоевателя в его заточении. — Резон есть, — согласился Кацебу. — Российский же комиссар на острове будет рад передать депеши о Наполеоне не английскую почтую, а прямо в Петербург через наши руки. Перед островом их задержала британская брандвахта.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 где мое королевство охраняет интересы мира в Европе. Коцебо объяснил, что мир не вздрогнет, если они примут почту для канцлера Румянцева, наличные средства которого и образована, научная экспедиция Рюрика. Научная, недоверчиво хмыкнул англичанин. «Именем короля предупреждаю, чтобы вы не вздумали ночью соваться в Джеймстоун». А я доложу своим адмиралам и русскому комиссару о вашем неожиданном появлении возле острова. Ночь провели в Дрейфе. Утром заведнелись, прижатые к скалам домишки стоуна над ними нависали крутые горы, неприступные с моря. Шишмарев внимательно огляделся. «Здесь будто в Гибралтаре или на Мальте?»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 Благожелательный к наукам вельможа, он долго осматривал привезенные для Академии наук восточные коллекции, с большим вниманием выслушал рассказ о кошмарном визите в Джеймс Тоун. «Аглицким разбоем на морях уже по горлам и сыты. Я давно склонен к мысли, что Лондону прискорбно каждогодно тратить восемь миллионов на охрану Наполеона».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 Толчками этого кия он открывал скрипучие двери. Утром состоялось бритьё в присутствии Бертрана и Монтолона, двух приближенных. — Граф Бертран, как моя левая щека! Идеально, Ваше величество. Граф Монтолон, а как с этой стороны? Превосходно! Будто вас побрил сам генерал Муро! Зачем вы вспомнили этого человека?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 Это золотое правило подтверждено практикою монархов всего мира. После обеда он мурлыкал песню нищих итальянских лаццарони. За этим занятием его и застала радостная Монталон. «Маршан вернулся», — сообщила она. Джемстоун гудит с утра, словно улей. Оказывается, вчера русский бриг просил свидания с де Бальменом, который, будучи извещен об этом с эскадрой, всю ночь не спал, составляя реляции для своего царя. А утром англичане, не успев отмолиться, полили по бригу с конкерора из пушек и теперь гудсон лоу клятвенно заверяет больмены что кон отогнал с залпами лишь бродячие судно русских же кораблей острова вообще не бывало а, -а, а как я рад этому скандалу наконец то мои тюремщики оскорбили не только меня но задели и честь царя александра в лице его уполномоченного — Прелесть моя! — нежно произнес Наполеон. — ко мне своего мужа. После секретной беседы с императором Шарль Тристан Монтолон навестил в джеймс Джеймстоуне русского комиссара. Бальмен проявил любопытство к ртутным препаратам, которыми омяра лечил от завалов больную печень Наполеона.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 Начинается с роковой буквы М. Я боялся даже людей с фамилиями на эту букву. Судите сами. Малле, выбравшись из Бедлама, три часа управлял Парижем в мое отсутствие. А генералы Мортье и Мармон подписали позорную капитуляцию Парижа перед русскими. — Ваш любимый Шурин Мюрат — король Неаполя. Петух, которого я разукрасил орлиными перьями. Боя за свой престол, он предал меня и сразу погиб. Наконец, ваш славный маршал Массена! Да, этот негодяй был талантлив, но мошенник каких мало. Массена воевал ради добычи, не стыдясь обворовывать своих же солдат. Армия дважды бунтовала из-за него...